Счастливый Ганс В одно прекрасное утро Чисто вымытый и принаряженный Ганс Пришел к своему хозяину. «Господин мой, Вчера вечером истекли семь лет, что я служу у вас. Срок моего договора закончился, И я хотел бы вернуться к своей матери. Заплатите мне». Сколько положено за мои труды. Ну что ж, какова служба, такова и награда. Все <смех> это я э, не пойму, хозяин. Ты парень честный. Ну да. Работал хорошо. Вот я и говорю. Так что, держи. Ой, ой, ой, ой ты какой тяжелый камень. <смех> это не камень, паренек. Это золото. — Золото? Да и этот кусок размером с мою голову будет! — От матушка-то обрадуется! — Прощай, хозяин! — Прощай, прощай! Завернул галт золото в свой платок, взвалил его на плечи и отправился домой. «Ах, майн либе, Августин, «Надо переложить на другое плечо...» Августин, ах, майн либе...» «Вот ведь тяжелущий какой слиток, Августин, «Аллист В это время навстречу ему скакал всадник на резвом коне. Ой, тащишься тут пешком, а как хорошо ехать верхом! Что ты, Ганс, говоришь? Да вот говорю, верхом-то лучше. Сидишь как на стуле, ноги не бьешь, деньги на обувь бережешь, и оказываешься там, где надо, даже не задумывай. Ну и почему -то тогда пешком ходишь? А что еще делать? Мне вот эту глыбу... — Надо домой отнести, хоть оно и золото, а все плечи отдавило, да и голову не могу прямо держать. — Да, тебе не позавидуешь. А знаешь что? Давай меняться. Я тебе лошадь, а ты мне свою глыбу. — Правда? — Ну, конечно. Ой. — Ой, заберу. Ой, — Только хочу предупредить. Эта штука страшно тяжелая, и чем дольше идешь, тем труднее ее нести. — Ничего, ничего, для хорошего человека я все готов сделать. Садись-ка на лошадь, вот так вот, бери в руки, поводья, да-да, и трогай, а? а если захочешь ехать быстрее, то пощелкай языком... И крикни гоп-гоп! Эй, -э -э -э, куда это я? О, -о, -о, О, как я быстро поскакал! Прощай! Прощай, прощай! Может, долго, а может и коротко Продолжалась эта скачка Но не успел Ганс опомниться Как оказался в придорожной канале А убежавшего коня придержал крестьянин Гнавший по дороге корову Ой, Ой! Ну, ну, ой. ну, ну, ну, ну как, ну как, шею, шею не сломал. Руки-ноги целые. Ой, вроде, да вроде, ну не вроде все цело. Нет, больше я с лошадьми связываться ни за что не стану. И на эту клячу никогда не, не сяду. О. Ну, а куда а. ж ты его, коня, то есть дить собираешься? Ой, ну, не знаю, не знаю. По мне так лучше иметь корову. Она не носится вскачь. Да, кроме того, каждый день у тебя есть молоко и ой, Ну, масло, и ну, ну, если ой. тебе так... Моя животинушка нравится, то бери ее себе. А я уж и так и быть, возьму твоего адра. По рукам. Крестьянин быстро вскочил на коня и поспешно ускакал, а довольный Ганс неторопливо погнал корову, радуясь удачной сделке. Эх, если есть кусок хлеба, а уж он-то у меня будет всегда. Что заживу я теперь счастливо, всякий день хлеб с маслом или с сыром, а захочу пить, надаю молока. либе Августин. Дошел Ганс до трактира, на радостях съел все, что у него было с собой и на обед, и на ужин, до крошки, на последнюю монетку заказал себе полкружки пива и, отдохнув, Погнал корову к своей матери в деревню. Августин, Августин, ах, май... о Вот ведь жара какая, Мэнли! Май... Даже язык присох к небу. Солнце стоит прямо над головой, до того леска идти еще. Добрый час! И чего это я горю то а? Ха? Сейчас подаю свою корову и напьюсь молока. Ганс привязал к засохшей осине корову, подставил под нее вместо подойника свою кожаную шапку и начал доить. Но как он ни старался, ни одной капли молока в шапку не упало, да вдобавок измученное жарой животное так ударило Ганса задней ногой в лоб, что тот растянулся на земле и долго не мог понять, где он находится. К счастью, мимо шел мясник, везший на тележке поросенка на глотни из моей фляжки. Может, придешь в себя. Ой, ой, как голова-то болит. За что она меня копытом-то, Я ведь только хотел ее подоить. Не хочет она давать молока. Вернее, уже не может. О. Эта корова старая. И годится только для упряжи. Или на убой. — Вот повезло так повезло! Если ее забить, то сколько мяса будет! Правда, я не очень люблю старую говядину, она не сочная. Вот из молодой свининки можно и колбаску сделать, и так ее поесть. совсем другое дело. — Слушай, парень, я, конечно, в накладе останусь, но из уважения к тебе я готов обменять свою молодую свинку на твою дряхлую корову. Да ты что? Бог воздаст тебе за твою доброту. Только ты мне, пожалуйста, дай веревку, а то поросенок, пожалуй, убежит. Да ты бери его вместе с тележкой. Да нет, нет, мне только веревку. Дан кишан. Ганс шел с поросенком, и думал о том как это ему все удается все его желания исполняются а если встретятся трудности то сразу и улаживаются тут догнал его парень несший под мышкой большого белого гуся нет ты представляешь какой я везучий за семь лет работы хозяин наградил меня куском золота величиной свою голову ха ха ха и где же оно Ай, слиток был слишком тяжелым и я удачно обменял его на коня да ты что ну молодец а потом коня на корову а вот теперь корову выменял на молодую свинку а но неудачливый ли я человек а нет так еще ни разу в жизни не везло вот все что у меня есть вот этот гусь ты, правда посмотри вот какой он тяжелый — Да, хороший гусь. Правда, и моя свинка не промах. — А, кстати, о твоем поросенке ты не слышал, что в той деревне, через которую мы сейчас пройдем, у староста из конюшни украли подсвинка. Ну и что? — Так вот я и думаю, не та ли эта свинья, что у тебя на веревке? — Ах ты, боже мой! Конечно, нет. — Я-то тебе верю. А вот посланные на розыске из деревни люди раздумывать не будут. — Ох ты господи, да что же мне теперь делать-то, а? Давай меняться, я тебе свинью, а ты мне птицу. Ладно, не хочется мне быть виноватым в твоей беде. С этими словами парень взял веревку и погнал свинью по тропе в обратном направлении, а Ганс с гусем под мышкой гордо прошагал через деревню. «А что? Если хорошенько подумать, то мне еще повезло. Во-первых, не побили. Во-вторых, доброе жаркое. А в третьих, гусиный жир. И потом, перья, которыми можно налить подушку для моей матери. Вот она рада-то будет». Когда Ганс проходил через последнюю перед его домом деревню, то увидел... Точильщика. Ножи и ножницы точу, и круг свой быстро я верчу, Свободен я и делаю, что только захочу, трям там тара там та та тара Эх, хорошо тебе, наверное, живется, И дело идет легко, если ты такой весел. А то ремесло хозяина кормит, И у тебя, как я посмотрю, дела идут неплохо. Где ты такого славного гуся купил? А я не покупал. Я променял его на свинью. Ха -ха, тоже неплохо. А свинья-то у тебя откуда? Я ее выменял на корову. Ну, а корова? Ее я получил за лошадь. А, понимаю. — За лошадь ты отдала... — За лошадь я отдал кусок золота размером с мою голову. — Ну, золото ты, конечно, случайно нашел в своем кармане. — Нет, это была моя награда за семь лет верной службы. — Да ты, молодец, нигде не оплошал. Теперь, если тебе удастся так дело устроить, чтобы в кармане всегда звенели деньги, то... То? то твое счастье будет полным и окончательным. Ага, ага. А как это сделать? Стать точильщиком, как я, и деньги потекут прямо рекой. Для этого нужен только... Начинный камень, а все остальное само собой приложится. Деньги якой. Вот счастье-то. А где же мне взять такой камень, а? А вот это. Тебя как зовут? Ганс. Есть тут у меня Ганс один для себя брал. Правда, он со Щербинкой, но мне его привезли из-за границы. А ты не согласишься отдать мне его за гуся, а? — была не была. Для себя правда берег, но для хорошего человека не жалко. Держи, а это тебе... И точильщик поднял с земли обыкновенный булыжник. — А это тебе в придачу добротный крепкий камень, на котором ты сможешь, ну, выпрямлять... Старые гвозди! Не-не-не, не благодари меня, не благодари!» Взвалил Ганс камни себе на плечи и, довольный, отправился дальше. Глаза его так и сияли от радости. «Эх, наверное, я в воскресенье родился. Все, чего не пожелаю, сбывается». Эх, мой либе Агустин, Августин, Так и шел домой, счастливый Ганс, но к вечеру вдруг почувствовал усталость. Шутка ли с самого утра ничего не есть, а тут еще камни давят на плечи? Кое-как доплелся он до ближайшего колодца и остановился отдохнуть, а камни положил на край колодца. И когда Ганс нагнулся, чтобы набрать воды, то случайно столкнул их в воду. Ой, неужели пошли на дно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, утонули, утонули, Господи Боже мой! Благодарю тебя за такую милость, за то, что ты избавил меня от этих тяжелых камней и за то, что мне не надо ни в чем себя упрекать. Спасибо тебе, Господи, на всем белом свете не найти такого счастливого человека, как я. О Ох! И с легким сердцем Ганс отправился без всякой ноши дальше и воротился наконец домой к своей матери с пустыми руками, Но счастливый,